Глава 21. Алекс. Что может скрывать моя Дженнифер? Моя малышка кажется мне откровенной. Но ее поведение говорит само за себя, а факты лишь подтверждают это. Ей есть что скрывать. Я кручу в голове самые плохие мысли. Постоянно приходится напоминать себе притормозить. Но я то и дело забираюсь в такие дебри сомнений, что мир начинает казаться погруженным в темноту. Я не хочу сомневаться в ней. Детка, почему ты заставляешь меня это делать? Сердце бьется через раз, и я едва сдерживаюсь от того, чтобы не сойти с ума. Прилетаю в соседний штат, позже Дженнифер. Нас разделяют несколько часов. Несколько часов вполне хватит для того, чтобы изменить. По меньшей мере несколько раз. Твою мать! Неужели я действительно думаю так плохо о ней? Но если она не скрывает связь с другим мужчиной, то что ей еще скрывать? На ум ничего не приходит. Разузнав адрес, я подъезжаю к дому родителей Дженнифер. Решаю начать поиски отсюда. Если Джен вообще появилась здесь хотя бы на миг. Отпускаю такси и несколько минут стою в тени большого дерева, наблюдая за домом издалека. Нужно решиться прямо сейчас». Разузнать все и не позволить сомнениям поработить меня целиком. Я не спеша подхожу к дому. Уже опускаются сумерки. Окна дома горят приветливыми огнями. Я вижу почти все. Ведь домочадцы еще не зашторили окна и не опустили жалюзи. Не дойдя до крыльца, я вижу силуэты, движущиеся в гостиной. Пожилой мужчина сидит на диване с забинтованной ногой, а рядом стоят костыли. «Наверняка это отец Джен». «Значит, она не соврала мне ни капли», — обрадованно думаю я. Рядом с ним появляется женщина и что-то говорит ему. Мужчина молчит очень долго, но потом решительно кивает и встает, опираясь на руку женщины. Я расслабленно улыбаюсь. Все-таки Джен не соврала мне. Вот ее отец со сломанной ногой. Может, она просто не хотела показывать мне родителей раньше времени, и хочет поначалу подготовить их к новостям. Если так, то все случится гораздо раньше. Я решительно сворачиваю на дорожку, ведущую к дому. Пальцы сами находят коробочку с обручальным кольцом. Сделать предложение любимой девушке в кругу ее семьи. Что может быть правильнее? Вихрем проношусь мимо окон дома. Одно из них распахнуто. Я не вижу перед собой ничего, кроме своих фантазий. Но меня останавливает звонкий детский голосочек. «Мамочка, выпить чаю. Он очень вкусный». «Спасибо, Джулс. Ты такая хозяюшка». «Это голос моей Дженнифер». Я столбенею на месте и медленно подхожу к окну. Штора приспущена, но не до конца. Я вижу многое. А за столом спиной к окну сидит Дженнифер. Малышка лет пяти или шести ставит перед ней на стол кукольные чашки и якобы наливает чаю. «А как же папа? Он тоже хочет чаю?» — говорит Дженнифер. Малышка с важным видом подходит к мужчине, сидящему за тем же столом. Наливает чай и ему. «Держи. Мама сказала налить тебе чаю. Только не лопни, ведь ты выпил уже три чашки». «Мама...» Малышка сказала «мама». Она сказала это ей. Моей Джен. Я не могу поверить в это. Но слух меня не обманывает. Я стою и не могу сдвинуться с места. Мое сердце обливается кровью. «Спасибо, Джулс», — благодарит мужчина. Я разглядываю его лицо. Волевое и открытое. Такие лица нравятся женщинам. У него широкие плечи, он хорошо сложен. Он сидит, вытянув вперед длинные мускулистые ноги. Меня пронизывает насквозь. Я не могу сдвинуться с места и заставить себя сделать хоть что-то. Я наблюдаю за семейной идиллией. Малышка ставит чайник на стол. Джул, позови бабушку, чего она долго копается, просит мужчина. Девочка в припрыжку отправляется прочь. «Она уже такая большая», — вздыхает Дженнифер. «Ты не видела ее уже очень давно». «Я хотела бы видеться с ней чаще, но ты сам прекрасно понимаешь, почему я не могу это сделать. Как вы справляетесь?» «Привыкли», — пожимает плечами мужчина. Повисает небольшая пауза. Джен смотрит куда-то в сторону. «Ты скучаешь?» «Очень!» Без малейших колебаний отвечает мужчина. «Я хотела, чтобы все было иначе!» «Но нам придется жить с тем, что есть. Не переживай, мы справимся!» Мужчина накрывает руку Дженнифер ладонью. Она улыбается ему в ответ. «Внутри меня бушует ураган!» У Джен есть ребенок от этого мужчины. Неудивительно, что она солгала мне. Если она скрывает от меня другого ребенка, как мы можем быть вместе? Может быть, и об аборте Джен подумала сразу же, потому что у нее уже есть один ребенок. Я ставлю коробочку с обручальным кольцом на подоконник и ухожу. Я передвигаю ногами, словно заключенный идущий к электрическому стулу. Мне нужно встряхнуться и как-то уничтожить тоску. Мне нужно выпить. Я дохожу до поворота и торможу первое попавшееся такси. «Приятель, в этой дыре есть бар с отменным пойлом?» Таксист согласно кивает. «Отвези меня туда!» Прошу и прикрываю глаза. «Все кончено!» Для меня жизнь потеряла смысл.